Глава 9 Обычный выходной. Не дожидаясь привоза новеньких турелей, я вышел из игры. Мне снова стало тяжко дышать, и эта штука меня страшно пугала. Проделав уже привычную разминку и выпив таблетки, я вздохнул полной грудью и попытался успокоиться. Дымок, словно чувствуя мою тревогу, запрыгнул и улегся у меня на коленях. «Так, все нормально. Все хорошо». Мне нужно просто больше двигаться днем. Точно. Надо записаться в тренажерку или в какую-нибудь спортивную секцию. Благо, планшет лежал на соседнем столике, так что не пришлось тревожить мирно посапывающего кота. До самого утра я шарился по сайтам, рассматривая различные варианты тренажерок. Парочка мне даже пришлась по душе. Только вот ничего бесплатного в нашем мире нет. Где мне взять на это деньги? Своих нет. Все на капсулу потратил. Опросить у родителей как-то стыдно уже. Эх, беда печаль. Я отложил планшет в сторону и задумчивым взглядом уставился в окно. Первые лучики солнца озарили небо, сделав его поистине прекрасным. Эх, дымок, дымок. Хорошо тебе живется. Ни хлопот, ни забот. Спишь себе целыми днями и не паришься ни о чем. Дверь в мою комнату медленно-медленно приоткрылась. В проеме показалось мамино лицо. «Все нормально?» — тихо спросила она. Я кивнула, затем переложил жидкого кота на кресло и отправился вслед за мамой на кухню помогать ей делать завтрак. Воскресный день выдался на удивление солнечным и теплым. Я гулял в парке, шелестя опавшими листьями. Мама отправила меня за мукой, так как вся она ушла на булочки, которые мы с ней состряпали но сказала, что это не срочно, потому я и решил немного побродить по городу. Навстречу мне попалась одна необычная парочка. Парень лет двадцати восьми с черными волосами и темно-синими глазами и молоденькая девушка лет восемнадцати с длинными волосами огненно-рыжего цвета, голубыми глазами, в голубеньком платье и с голубыми сережками. Вся эта контрастная гармония цветов привела меня в полное замешательство. Видимо, заметив это, девушка мило и скромно улыбнулась. Они прошли мимо, а я так и остался стоять на одном месте, провожая их взглядом. Эх, выдохнул наконец я. Повезло тому парню. Хотя такая разница в возрасте. Может, они брат с сестрой? Помявшись еще немного на том же месте, я пошел дальше. Настроение заметно упало, душу заскребли кошачьи коготки. Блин, да что ж такое-то? Вокруг вон столько всего прекрасного ходит, а я... «Черт, грёбаная болезнь! Аж бесит!» Долгое время я просто сидел на лавочке в каком-то отрешенном состоянии и наблюдал за шлепающими туда-сюда голубями. Потом полистал ленту в соцсети, но ничего интересного там не нашел. Хотел написать что-нибудь, аня, но передумал и не стал ее беспокоить. «Эй, парниш, ты чего такой смурной? Девушка бросила?» От внезапно раздавшегося голоса я вздрогнул и вывалился из раздумий в реал. Передо мной стояли две девчонки, лет по десять каждой. «Свет, ну ты чего, пойдем?» Попыталась утащить вторая первую. «Нет, ты погоди, не поддалась та Видишь, у человека душевная рана. Надо ему помочь». «Да какая рана, Света! Просто ты вечно суешь свой нос, куда тебя не просят». «Цыц, Наташа, не встревай!» «Итак, молодой человек, что вас беспокоит?» «Да как бы...» «Все, все, я поняла», — важно заключила Света и присела рядом со мной на скамейку. Конфликт со второй половинкой на почве ревности. Обычное явление, ничего удивительного. Был у меня по молодости один ухажер, тоже ревнивый оказался до ужаса. «Да какой молодости света!» – проворчала Наташа, устремляя взор в небо. «Пойдем, а не то опоздаем!» Тихо прошипела та. «Так вот, случился у нас однажды такой казус. Качаюсь я на качелях, никого не трогаю, и тут подбегает мой ухажер Петька и кричит, Ванька сказал, что его орешки тебе понравились больше, чем мои!» Я сначала не поняла, какие орешки он имеет в виду, но потом до меня дошло. На днях Ванечка и правда меня угощал кедровыми орешками. А они прям такие вкусные были, что я случайно его поблагодарила. И все, представляешь? Скандал, истерики, психи. Ужас просто. Мальчишки такие эмоциональные. Ну и все, любовь прошла, завяли помидоры. Больше с этой истеричкой Петей не общаюсь. Да и не переживаю особо. Еще найдутся мужики, достойные такой женщины, как я так к чему это я ах да вот и тебе советую забиты на эту стерву она тебя недостойна через месяц жалеть будет что пилить начала такого классного парня как ты понял ну все давай не кисни по братски похлопав меня по плечу светлана подскочила на ноги и они вместе с подружкой побежали дальше по аллее парка да уж проводил я девчонок взглядом факультет психологии по тебе плачет Я встряхнул головой, сбрасывая накатившие неоднозначные чувства, а затем поднялся на ноги и замер в очередном приступе удивления. Мимо шла Аня. Красивая такая, нарядная, при боевом макияже. «Привет», — несколько скомкано выдал я. Девушка вздрогнула и отшатнулась. «Ой, это ты, Сереж. Прости, не заметила тебя. Привет». «Прекрасно выглядишь», — сделал я комплимент, от чего красавица скромно заулыбалась. «На свидание, что ли, идешь?» «От тебя прям ничего не скроешь», — покачала она головой с красиво уложенной прической. «Ну, я рад за тебя. Удачи тебе там», — улыбнулся я в ответ. «Ага, спасибо». Анютка кивнула и сделала пару шажков в сторону, цокая каблучками, а затем вновь остановилась и обернулась ко мне. «Сереж, пойдем со мной, а?» — сделала она умоляющая личика. «Чего?» «Я ужасно нервничаю, а с тобой мне будет спокойнее». «Так, погоди», — вскинул я ладони. «У тебя же свидание. Каким образом ты хочешь вписать туда меня?» «Ну, ты там рядом где-нибудь побудешь, а если что-то пойдет не так, то подойдешь к нам, словно случайно мимо проходил, и развеешь напряженность обстановки». «Да что там может пойти не так? И как? Как ты вообще себе представляешь все это?» «Ох, Сереж, ну не знаю я. Но мне капец как страшно». Это в игре я могу свободно с ним общаться, а тут, в реале... Да еще и на свидании. Буду сидеть и тупить, как дурочка. «Погоди, так ты с Тетрагоном, что ли, встречаешься?» «Угу», — закивала она. «Пойдем со мной, а?» Я даже рассмеялся. «Ай да, Тигран! Ай да, красавчик!» «Ну чего ты смеешься?» — насупилась Аня. «Не переживай, все пройдет просто идеально», — кивнул я ей. И мы вместе пошли по аллее. Так уж и быть, я побуду на подстраховке. Но чувствую, это не понадобится. Ты покоришь его сразу же, как только появишься. Вот увидишь, перед такой ослепительной красотой не устоит никто, а уж тем более наш скромняга Тигран. Свидание у влюбленной парочки проходило в небольшом, но вполне симпатичном ресторанчике. Тиграна мы заметили через окно еще на подходе к ресторану. Он сидел за столиком и теребил салфетку. Я пропустил почти трясущуюся Анютку вперед и дождался, пока они там встретятся. Затем быстренько зашел сам и забил себе местечко за шикарной развесистой пальмой, которая скрывала меня от их глаз. Парочка заказала себе несколько скромных блюд и по бокалу вина. В разговор их не особо клеился. Лишь обрывочные фразы в духе «хорошая сегодня погодка», «какое красивое у тебя платье», «тебе идет эта рубашка». Я уже действительно начал подумывать над тем, чтобы вмешаться, Но после краткого обсуждения последних новостей рекриптума парочка осмелела, и вход пошли фразы более длинного содержания. А уже после того, как до меня донесся анютин веселый смех, я понял, что моих услуг более не требуется. Здорово, что они все-таки встретились в реале вот так, а не только у меня в больнице. Надеюсь, у них все получится. Оставив друзей наедине, я покинул ресторан, вдохнул свежий воздух полной грудью и одиноко побрел обратно в сторону дома. Муку бы купить не забыть. Дома я застал маму за написанием очередной статьи. Она сидела за компьютером и очень увлеченно перебирала пальцами по клавиатуре. Я не стал ее отвлекать, пронес пакет с продуктами и вкусняшками на кухню и разложил их по своим местам. «Я у себя буду. Может быть, потренируюсь», — повестил я. «Хорошо. Если полезешь играть, сообщи», — не отвлекаясь от монитора, сказала мама. Переживает, что тут скажешь. Все мамы такие. Про тренировку, кстати, я совершенно серьезно добавил. Раз нет у нас лишних денег на тренажерку, почему бы не покачаться дома? Что я и сделал. Переоделся в домашнюю одежду и как давай качаться. Кот аж глаза выпучил и на кресле приподнялся, дабы не упустить ни секунды творившегося в комнате чуда. Следуя советам бывалых спортсменов, вещавших мне с экрана планшета, я выжимал из тела все до последней капли напрягал каждую мышцу тянул все что только могло тянуться и по истечении двух часов задолбался так что даже не смог подняться с первого раза опустив свое уставшее тело в теплую ванну я словно опустился в нирвану там было настолько прекрасно что я долгое время просто лежал наслаждаясь безмятежным покоем чуть было не уснул это и послужило сигналом к окончанию водных процедур вот так незаметно прошел воскресный день близилась ночь А это значило лишь одно. Пора собирать команду и идти распинывать наглые задницы возомнивших себя богами карателей. А то слишком уж не вовремя они выползли из своего гадюшника.